Ма Династия Тан. Рассвет китайского средневековья. Если бы в моем распоряжении была машина времени, то я бы жил в танскую эпоху. Цянь Чун Китайский писатель. Введение. После того, как в 220 году прекратила свое существование империя Хань, Китай был ввергнут в четырехвековой период раздробленности и междоусобных войн, получивших название «эпохи шести династий». Династии, которых на деле было гораздо больше шести, сменяли друг друга, государства сшивались на скорую нитку и вскоре снова распадались, бесконечные междоусобные войны несли разорение и упадок. Казалось, что этому хаосу не будет конца, но недаром же говорится, что утро наступает даже в пасмурный день. В 581 году Ян Цзянь основал империю Суй и вошел в историю как император Вэн Ди. Согласно китайской традиции, фамилия всегда ставится перед именем. В настоящее время известно около 2000 фамилий, из которых около 100 являются наиболее распространенными. Их носит примерно 90% китайцев. Земель Северный Джоу Вэн Ди было мало. Он хотел объединить под своей властью весь Китай и изрядно преуспел в этом. Северное Джоу – государство, существовавшее в Северном Китае с 557 по 581 год. Император проявлял заботу о народе и государстве, покровительствовал торговлей и на первых порах не сильно отягощал подданных налогами. При такой политике процветание не заставило себя долго ждать, и казалось, что династия Суй будет править веками. О мощи нового государства свидетельствовали грандиозные проекты по капитальной перестройке Великой Стены и прокладыванию протяженного участка Великого Канала. Великая Китайская Стена – разделительная стена длиной около 9000 км, построенная в Древнем Китае для защиты от северных кочевников. Великий Канал – судоходный канал общей протяженностью около 2500 км, который строился в течение 2000 лет. С VI века до нашей эры до XIII века нашей эры однако сын и наследник вэнди император янди оказался далеко не таким успешным правителем как его отец да и в государстве при нем стало неспокойно бесконечные войны с соседями и грандиозное строительство привели к значительному увеличению налогов которые разоряли простой народ а еще людям не нравилось постоянное привлечение к бесплатным государственным работам и не следует упрекать их в несознательности поскольку работы были организованы из рук вон плохо Власти интересовались только результатами, а до того, в каких условиях людям приходится жить и работать, им не было никакого дела. Крестьянские восстания начали вспыхивать одно за другим по принципу «в одном месте потушили, в трех загорелось». Среди знати тоже зрело недовольство. Северяне-тапгачи были недовольны откровенно проханьской политикой императорского дома, в Индии был ханьцем из провинции Шэньси. А знати, в свое время поддерживавшие Вен Ди, не нравилось, что ее существенно ограничили в правах. Вся власть в государстве принадлежала императору и его чиновникам. Табгачи или табасцы – древнемонгольский кочевой народ, представители которого основали в Северном Китае два государства – Дай и Тоба Вэй. Имея изначально военное превосходство над китайцами, табасцы перенимали у них знания и опыт государственной организации. Постепенно табассы ассимилировались с китайцами. Шэньси, одна из центральных китайских провинций, находится рядом с провинцией Шаньси, с которой ее часто путают не китайцы. Гунди, сын и преемник Янди, унаследовал власть над раздираемым смутами государством в возрасте 12 лет, еще не успев обзавестись необходимыми правителю качествами. Империя Суи могла распасться на множество государств, и к периодам китайской истории добавился бы еще один с упоминанием нескольких династий и царств, но на сей раз сложилось иначе. Сместивший гундит табгачский военачальник Ли Юань сумел не только уберечь от распада доставшееся ему государство, но и добавил к нему остальные китайские земли, которые не смогли захватить Вэнди и Янди. Из всех китайских империй наиболее выдающимися являются империя Хань и империя Тан. Империя Хань, в которой правил династия Лю, существовала с 206 года до нашей эры по 220 год нашей эры. Империя Хань, просуществовавшая дольше любой другой китайской империи, считается образцовой, поскольку ее традиции и институты перенимались всеми последователями, а ее название стало самоназванием китайской нации. Империя Тан славна своим могуществом. Танский Китай был велик и значительно опережал в развитии современные ему страны. Принцип «быть как Хань и Тан», заложенный в основу политики Китайской Народной Республики, сочетает приверженность с традициям с постоянным стремлением к прогрессу. Императоры династии Тан Гао Цзу, 566-635, имя полученное при рождении Ли Юань. Согласно китайской традиции, перенятой вьетнамцами, корейцами и японцами, правитель после смерти получал так называемое храмовое имя, под которым и входил в историю. Название храмовое обусловлено тем, что это имя было записано на табличках в храме поминания предков, где проводились церемонии, призванные облегчить загробное существование духов умерших. Храмовое имя состоит из двух иероглифов. Первый является почетным именем, например, Гао, переводится как «высокий» а второй олицетворяет императорский титул и может быть иероглифом Дзу – прадед, праотец, Дзун – предок или Ди – император. При этом иероглиф Дзу дается основателем династии а Дзун – их потомкам. Традиция присвоения храмового имени стала обязательной в правлении династии Тан. Храмовое имя следует отличать от посмертного имени. Оба давались умершему правителю, однако храмовое всегда состоит из двух китайских иероглифов, тогда как посмертное бывает сложным и длинным. Вот, например, посмертное имя императора Гаудзу. Император Шэнь Яо Да Шэнь -Да Основатель династии Тан, правивший с 618 по 626 год под девизом «Удэ – воинская добродетель». Девиз правления – символическое выражение, означающее некий благой принцип, провозглашаемый императором при приходе к власти. В китайской, вьетнамской, корейской и японской историографии период правления императора обозначается принятым девизом, обычно состоящим из двух иероглифов. Девизы могли меняться по воле императора. Происходил из знатной семьи потомственных военных Ли, имевшей крупные владения в провинции Шаньси. Провинция в центральной части современного Китая. Тай Цзун, 599-649. Имя, полученное при рождении – Лишиминь. Сын Гао Цзу, правивший с 627 по 649 год под девизом «Джень Гуань» – «Золотые годы», начал править при жизни своего отца, отстранив его от власти. Стабилизировал ситуацию в государстве и значительно расширил его пределы благодаря искусной политике и успешным завоевательным войнам. Известное выражение гао основал династию Тан, а Тай-Дзун основал империю Тан» подчеркивает значимость вклада тай в развитие Танской империи. Гао-Дзун, 628-683. Имя полученное при рождении лиджи Сын тай и императрицы Тай-Мо, правивший с 650 по 683 год под несколькими девизами. Показал себя слабым правителем, начиная с 660 года империи фактически правила императрица Уцзэтьянь. Джун Цзун, 656-710. Имя полученное при рождении – Лисянь. Старший сын Гао Цзуна и императрица Уцзэтьянь, занимавший императорский престол дважды. Недолгое время в 684 году и затем с 705 по 710 год с девизом правления сышен следовать дорогой мудрых. Во время первого правления был отстранен от власти своей матерью, императрицей Удзетянь, а во время второго правления находился под влиянием своей супруги, императрицы Вэй, по приказу которой был отравлен. жуй Жуйдзун, 662-716. Имя, полученное при рождении, Лидань. Младший сын Гаудзуна и Удзетянь, занимавший императорский престол дважды. С 684 по 690 год, когда фактически правила его мать Уцзэ Тянь, и с 710 по 712 год, девизов имел несколько. Во время второго правления Жуйцзуна фактическая власть находилась в руках его младшей сестры Гунчжу Тайпин. Гунь-джу титул императорских дочерей, который можно перевести как «принцесса». Старшая дочь правящего императора или его сестра могли носить титул Джан-гунь-джу «великая старшая принцесса», а тетка правящего императора по отцовской линии могла именоваться Да-джан-гунь-джу гунь «великая принцесса императорской крови». В 712 году отрекся от престола в пользу своего сына Ли Лун-дзи. Удзэ-тянь, 624-705 Имя, полученное при рождении – Умэй, императрица, правившая с 665 по 705 год. В 690 году приняла императорский титул хуанди и провозгласила основание новой династии Южная Джоу, единственной представительницей которой была она сама. В 705 году под давлением высших сановников была вынуждена передать власть своему сыну Лисяню, императору Джунзуну. Традиционно принято относить Уцзетянь к танским правителям, несмотря на провозглашение ею династии Джоу. Сюань Цзун, 685-762. Имя, полученное при рождении, Ли Лун Цзи. Сын Жуй Цзуна и императорской наложницы по фамилии Доу. Правил с 712 по 756 год под несколькими девизами, наиболее известным из которых стал девиз 713-741 -го годов Кай Юань, основывать государство. Вскоре после восшествия на престол смог подавить мятеж своей тетке Гунджу Тайпин. Начиная с 736 года перестал уделять должное внимание делам правления, передав фактическую власть первому министру Ли Линфу, после смерти которого в 752 году государством управлял шурин император Ян Годжун. В 756 году в разгар мятежа, поднятого военачальником Ани Лушанем, передал власть своему сыну Лихену. Судзун, 711-762. Имя, полученное при рождении, Лихэн. Сын Сюань Цзуна и императрицы юаньсянь также известный как Ян Гуй Пинь. Правил 756 по 762 год под несколькими девизами. Все это время занимался подавлением мятежа Ани Лушане, с которым окончательно покончил его сын и преемник Дай Цзун. Дай Цзун, 727-779. Имя, полученное при рождении – Личу. Сын Судзуной, наложницы по фамилии У, правил 762 по 779 год под несколькими девизами. При нем центральная власть была слабой и не могла противостоять центробежным тенденциям на местах, ввиду чего некоторые области фактически отпалят от империи. Дэдзун, 742-805. Имя, полученное при рождении – Лико сын Дэйдзуна и наложницы по фамилии Шен. Правил с 779 по 805 год под несколькими девизами. Пытался всячески обуздать местных правителей и укрепить свою власть, но сильно в этом не преуспел. Шуньдзун, 761-806. Имя, полученное при рождении, Лисун. Сын Дэдзуна и императрицы Ван правил с 28 февраля до 31 августа 1805 года под девизом «Юньчжэн» – «Вечный добродетель». При нем центральная власть на некоторое время окрепла, но затем снова ослабла из-за борьбы группировок при дворе. Из-за болезни был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Личуня. Сяньцзун, 778-й, 820-й. Имя, полученное при рождении – Личунь. Старший сын Жуньцзуна и императрицы Ван правил с 1805 по 820 год под девизом «Юаньхэ» – «начальная гармония». Благодаря продуманной и волевой политике сумел значительно укрепить центральную власть и улучшить финансовое положение государства. Считается, что скоропостижная смерть Сяньцзуна была вызвана отравлением эликсиром бессмертия, который он регулярно принимал. Даосские эликсиры, якобы дарующие бессмертие, содержали ядовитые вещества, например, ртузи и мышьяк, так что их прием не продлевал жизнь, а, напротив, укорачивал ее. Мудзун, 795-824. Имя, полученное при рождении, лию Сын Сяньцзуна и императрицы Го. Правил с 820 по 824 год под девизом «Чанцин» – «Вечное торжество». В отличие от своего отца, оказался слабовольным и расточительным правителем, при котором возобновился распад государства, а верховная власть оказалась в руках придворных евнухов. Цзин Цзун, 809-827. Имя, полученное при рождении, Лиджань. Сын Мудзуна и императрицы Ван. Правил с 824 по 827 год под девизом «Баули» – «Драгоценная пора». Молодой возраст, необразованность и любовь к развлечениям сделали императора марионеткой в руках придворной группировки евнухов, которая в конечном итоге организовала заговор с целью убийства императора. Вэнь Цзун, 809-840. Имя, полученное при рождении, Ли Ан. Сын Мудзуна императрицы Сяо, младший единокровный брат императора Цзин Цзуна. Правил с 827 по 840 год под несколькими девизами Продолжил политику укрепления центральной власти, проводимую его дедом, императором Сяньцзуном. Пытался полностью избавиться от сановников-евнухов, но успеха не добился. Удзун, 814-846. Имя, полученное при рождении, Личан. Сын Мудзуна и наложницы по фамилии Вэй, младший единокровный брат императоров Дзиндзуна и Вэньцзуна. Правил с 840-го по 846-й год под девизом «Хуэй Чан» – «Безусловное процветание». Стал императором при поддержке придворных евнухов, но со временем смог уменьшить их влияние и снизить центробежные тенденции. Подобно Сянь Цзуну, умер от отравления эликсиром бессмертия. Сюань Цзун, 810-й, 859 имя полученное при рождении – Ли И. Имена двух танских императоров а в переложении на русский язык звучат одинаково – Сюаньцзун, но первые иероглифы этих имен разные. Имя того императора, который правил 712 по 762 год, можно перевести как «удивительный, чудесный владыка». Имя же того, который правил в IX веке, как «прославленный владыка». Неотъемлемой частью китайской фонетики является тон слога – ровный, восходящий, нисходящий, двойной, сначала понижающийся, затем восходящий и нейтральный. В первом случае тон, с которым произносится звук «а» в слове «сюань» является восходящим, а во втором – ровным. Для китайца спутать «сюань» и «сюань» все равно, что для русского путать слова «пропасть» и «пропасть». Сын Сэнь Цзун императрица Джен правил с 846 по 859 год под девизом «Дачун» – «Великое серединное государство». Китай традиционно называют Поднебесной империей или Великим Серединным государством. Во втором случае подразумевается, что Китай расположен посередине между небом и землями, населенными дикарями-варварами. Был приведен к власти евнухами, но смог сосредоточить всю власть в своих руках, однако возродить былое величие Танской империи ему не удалось. Умер от отравления эликсиром бессмертия. Идзун, 833-873, имя полученное при рождении – Ливэнь, сын Сюаньдзуны и наложницы по фамилии Чао. Правил с 859 по 873 год под девизом Сяньтун – повсеместное единство. При нем евнухи пользовались большим влиянием. Сидзун, 862-888, имя полученное при рождении – Лиянь, сын Идзуна и императрицы – Хуэянь. Правил с 873-го по 888-й год под несколькими девизами. Вследствие молодого возраста и склонности к развлечениям, государственными делами не занимался, передав фактическую власть своему фавориту Евнуху Тян Линдзы. Правление Си Цзуна сопровождалось многочисленными восстаниями, подточившими основы государства, до падения которого оставалось совсем недолго. Джао Цзун, 867-й, 904-й. Имя, полученное при рождении – Ли дзе Сын Ицзуна и императрицы Гансян. Правил с 888 по 904 год под несколькими девизами. Начиная с 896-го, фактически не контролировал большую часть империи, а при дворе всеми делами заправляли евнухи. Был убит в сентябре 904 -го года в результате заговора, организованного Дзэ Души Джу военный и гражданский руководитель области, аналог отечественного генерал-губернатора. Айди, 892-908. Имя, полученное при рождении, лидзо Последний, 23-й император династии Тан, занимавший императорский престол с 904 по 907 год под девизом тянью благословение неба. Реальным главой государства в правлении императора Айди был Джу Вэнь, занимавший должность Чэн Сяна. Чэн Сян, Высшая чиновная должность, соответствовавшая должности канцлера, премьер-министра или члену Высшего государственного совета, если чинсянов было несколько. В 907 году Джувэнь сместил айди и отправил его в ссылку в город Лаян, где годом позже бывший император был отравлен по распоряжению Джувэня, основавшего новую династию поздняя Лян, которая просуществовала очень недолго, до 923 года. Основные события правления династии Тан. 618. 12 июня. Ли Юань низлагает суйского императора Ян Ю и основывает династию Тан. 626. 4 сентября. Власть переходит к Лишиминю, известному как император Тай Цун. 639. По данным проведенной переписи, население Танской империи составляет 50 миллионов человек. 655. Умэй, более известная как Юдзетянь, становится императрицей. 690. Императрица Удзетянь отстраняет от власти своего сына императора Жуйцзуна, принимая титул Хуан Дзи и провозглашает новую династию Джоу. 705. Восстановление правления династии Тан после отречения императрицы Удзетянь в пользу ее сына императора Джунзуна. 755 декабря, 763 февраля. В Остане поднятать за души Ань Лушанем, объявившим себя основателем новой императорской династии Янь. 783. Подписание позорного для Танской империи Циншуйского договора с Тибетской империей, по которому последняя получила огромные территориальные приобретения и признавалась империей равной по статусу Танской. 804. Начало использования Фейпяо, летающей наличности, прообраза современных банкнот, которые печатались на шелке, других материях и бумаге. В 812 году Фейпяо стали официальным средством денежного обмена. 835 декабрь. Провал заговора, организованного императором Вэньцзуном с целью отстранения от власти сановной группировки евнухов. 848. -й. После распада Тибетской империи, танский император Сюан Цзун начинает возвращать территории, некогда отнятые тибетцами. 904. -й. Зедушить Джуньвэнь вынуждает императора Джао Цзуна к отречению, заменив его императором Айди, последним правителем из династии Тан, а сам становится Чэнсяном. 907. -й. Чэн Сян Чжу Вэнь свергает династию Тан и провозглашает себя первым императором династии поздняя Лян, положив тем самым начало эпохи пяти династий и десяти царств. Эпохой пяти династий и десяти царств называется период, начавшийся с падения династии Тан в 907 году и закончившийся установлением династии Сун в 960 году пять династий поздняя ляан поздняя тан поздняя дзынь поздняя хань и поздняя джоу последовательно сменяли друг друга на севере а на юге возникло более дюжины недолговечных независимых государств но традиционная китайская историография выделяет из них только 10 наиболее крупных ранее шу позднее шу у южная тан уюэ минь чу южная хань северная хань и нань также известная как ддзенань или северный чу